че ты моя девочка вес Эпилок Иса я не был в конторе почти полгода, но с тех пор мало что поменялось разве что демьян переехал в кабинет побольше, а так те же гулкие неприветливые коридоры, те же запахи, запыленные бумаги, чистящих средств и как ни странно, герани те же лица «Ну, наконец-то!» — бьет ладонями по столу первый, когда я, постучав, вхожу в кабинет. «Где ты бродил? Мне доложили о твоем приезде еще десять минут назад!» Богданов хмурится, выходит из-за стола мне навстречу и, позволяя себе наверняка гораздо больше, чем с любым другим своим подчиненным, разводит в стороны руки. Объятия выходят короткими и по-мужски крепкими. «Мне ж никто не сказал, что ты переехал, вот я и поперся не туда!» «А, да, еще в августе!» Демьян трет шею ладонью. «Присаживайся, разговор будет серьезным». «Это я понял. Не зря же ты меня вызвал в канун Нового года». «Так уж вышло. Сроки нужно соблюсти». «Какие сроки?» Удивленно вскидываю брови. Первый выставляет перед собой указательный палец, мол, секундочку, снимает трубку, набирает короткий номер и, бросив, «Иван Савельевич, ждем только вас!» вновь сосредотачивает на мне все свое внимание. С каждой секундой происходящее нравится мне все меньше. Трудно даже предположить, о чем будет наш разговор, если даже Князев собирается принять в нем участие. Я его видел это всего пару раз, на закрытых протокольных мероприятиях. Ты хоть бы предупредил меня, к чему готовиться? Закидываю удочку. «К работе, Иса! Как всегда! Ничего нового!» Я правильно понимаю, что родная контора и не думает меня отпускать. Считаю нужным уточнить для порядка. Не то, чтобы это так меня напрягало, но с другой стороны, я должен понимать ситуацию, чтобы как-то спланировать нашу жизнь. А ты так уж хочешь уйти? То, чем я занимаюсь сейчас, слишком мелко. Начинаю я и замолкаю, потому что это довольно сложно объяснить в двух словах. А развить мысль не получается, нас прерывает князев. «Добрый день, господа!» Встаю. По привычке вытягиваюсь по струночке, но Иван Савельевич взмахом руки велит мне отбросить формальности. «Ну и погодка. В ваших краях тоже так?» – кряхтит он, усаживаясь на стул. «Хуже. Из-за снежных бурь мой рейс трижды переносили. Докладываю по всей форме, если уж ему захотелось поговорить со мной о погоде». «Эх, красота у вас там, наверное. Не то, что здесь!» – дергает галстук. Или все же тебе суета столицы милее? Не надумал сбежать поближе к цивилизации, м, м м Иса Акаевич? Наши взгляды с Князевым встречаются. Напротив, я бы очень хотел остаться. Иван Савельевич, от которого наверняка не укрылся металл в моем голосе, усмехается. Что ж, тогда одной проблемы меньше. Правда? Мне трудно судить, не имея перед глазами общей картинки. А, так тебя еще не ввели в курс дела, выходит. Боюсь, что нет. Я решил вас дождаться, Иван Савельич, чтобы все одним махом. Ну что ж, тогда перейдем к делу. Сразу скажу, у нашего плана масса противников. а кай оставил после себя лакомый куш. Многие спят и видят, чтобы отхватить кусок пожирней. Пока Демьяну удалось отставить твои и интересы Но сразу скажу, дальше все будет зависеть исключительно от тебя. Может, для лучшего понимания вы все же объясните, в чем заключается этот самый план? С трудом гашу закипающее внутри раздражение. Бесит, что мы ходим кругами и никак не перейдем к делу. В принятии тобой наследство. Чего? Перевожу взгляд с князева на Богданова и обратно. Вряд ли речь идет о стареньком домике моей матери. А значит, каким образом? Сиплю. Формально я окаю никто. Проведенная генетическая экспертиза свидетельствует об обратном, а за решением суда, как ты понимаешь, дело не станет. Конечно, нет, если мать его так в этом решении заинтересованы на самом верху. Но постойте. Генетическая экспертиза? Милостивый Боже, я действительно его сын. Мне следовало догадаться, что этот момент не пройдет мимо руководства. Окей, допустим, в наследство я вступлю. А что дальше? В каком смысле? Чего от меня хотят? Чтобы я отдал его государству? Туплю в попытке понять, какая роль мне отведена в этом спектакле. Если только один маленький заводик в В, на остальное никто не претендует. Небольшой заводик в В на самом деле большое предприятие с контактами в оборонке. Понятно, почему именно на него позарились, а в остальном... Как не претендует? Удивляюсь. Я же докладывал, там столько претендентов, что... вот именно перебивает меня князев. Поэтому нам нужен тот, кто сумеет сохранить в регионе прежний порядок. Хорошенько все взвесив, мы решили, что тебе вполне по силам сберечь наследие отца, продолжить его инициативы по развитию края и, как бы это сказать, приглянуть за всем остальным. По факту он хочет, чтобы я взял на себя функции окая Киваю, игнорируя сползающий вниз по позвоночнику холод. Вы хотите, чтобы я стал кем-то вроде смотрящего? То, что такие люди существуют, ни для кого не секрет. Но, черт, я не уверен, что справлюсь. Вообще не уверен. Где я, а где мой отец? У меня из образования 11 классов. Это можно и так назвать. Я ни черта не знаю о бизнесе. Вынужден признать очевидное. Мне приходится усиленно контролировать каждый звук, вырывающийся из глотки. И, наверное, поэтому мой голос звучит так странно. Ну и ладно. Уж лучше так, чем если бы в него таки просочилась захватившая меня паника. Или липкий, как дикий мед, страх. В опустевшей вдруг голове звонким эхом прокатывается мерзкий голос интернатской учительницы. Я столько лет не вспоминал о ее насмешках, и вот, пожалуйста, детские травмы напоминают о себе в самый неподходящий момент. Тебе и не надо все знать. По крайней мере, никто этого от тебя не требует сразу. У Тимикая отличный руководящий состав. Эти ребята знают, что им делать и куда двигаться, так что у тебя будет время осмотреться и разобраться, что к чему». «Ну, не знаю. Я могу отказаться?» Слова слетают с губ прежде, чем я успеваю до конца их осмыслить. А когда это происходит, в моей душе поднимается такая злость, что подстегиваемый ею я вскакиваю со стула и начинаю метаться туда-сюда по кабинету, наплевав на то, как это выглядит со стороны и как может быть расценено. «Отказаться можешь, но я бы рекомендовал тебе сначала все хорошенько обдумать». Князев поджимает губы и, опираясь на крышку стола, встает. Первый провожает его хмурым взглядом, а как только за шефом закрывается дверь, достает из сейфа папку и подталкивает ко мне. «Прежде чем принимать решение, просмотрите отчеты». «Для чего?» «Чтобы знал, какие на кону ставки». «Звучит так, будто я тебя разочаровал». Демьян встает, засовывает руки в карманы. «Нет, брат, нет. Просто... Как бы это тебе объяснить? Мы все порой боимся провала. Каждый из нас. Думаю, сейчас тобой руководит страх не справиться. И я не хочу, чтобы ему, поддавшись, ты даже не попробовал. Поверь, я как никто знаю, как стрёмно в нашем возрасте браться за что-то новое». Да я до сих пор иногда сомневаюсь, что не зря здесь протираю штаны, а потом вижу результат своих усилий и отпускает. Князев дело говорит, никто не ждет, что ты придешь и все на лету схватишь. Я понимаю, о чем Демьян говорит, но моих эмоций его слова не притупляют. Я уверен, что сам не разберусь, что бы ни было в этой папке. Демьян запрокидывает голову и громко ржет. Будь уверен, я тоже ни черта не понял но у тебя будет личный бизнес-консультант. Три бесконечных дня у меня уходит на консультации, совещания и... Сомнения, сомнения, сомнения. По большому счету, конечно же, в собственных силах. Тут Демьян прав. Но чем больше я в это все погружаюсь, тем сильнее становится мое желание доказать всем и себе в первую очередь, что я достойный сын своего отца. Так что я бы, может, и согласился, если бы не боялся реакции Саны. С ней мы, конечно, регулярно перезваниваемся, но о главном не говорим. Я не знаю, как ей объяснить, почему всего за несколько дней это все стало для меня так важно, тем более по телефону. Поэтому, не сказав ни да, ни нет, я возвращаюсь домой. На календаре последний день уходящего года. До этих пор мы с Саной держали наши отношения в тайне, но теперь, наверное, в этом уже нет никакого смысла. Совсем скоро я смогу сделать ее своей официально место себе не нахожу, предвкушая это событие. Бросаю машину и начинаю пробираться к крыльцу. Стоит жуткий мороз, отчего только-только выпавший снег оглушительно громко скрипит под ногами. На месте, где летом сана разбила клумбу, возвышается впечатляющих размеров снежная баба. У кого-то из моих домашних явная гигантомания. Улыбаюсь и не спеша поднимаюсь вверх по ступеням. Я, конечно, безумно скучал по своей девочке и хочу увидеть ее как можно скорее, но... Возвращение туда, где тебя ждут, само по себе настолько приятное чувство, что я притормаживаю, дабы максимально им насладиться. К удивлению, дверь открывается, стоит только провернуть ручку. Больше никаких замков и никаких сигнализаций. Неужто-то она осмелела, пока меня не было. Уроки с шаманом ей явно идут на пользу. Хотя и времени на них у нас уходит прорва. ботинок снег Прохожу в тепло коридора. Из кухни доносятся детские голоса. рубкий Глашин, та никак не отойдет от смерти матери. Более взрослый и насмешливый, Петькин, им вторит смеющийся голос Саны. Меня окатывает сбивающий с ног волной тепла. И в этом раздирающем душу моменте, в котором соединились и смех, и голоса, и звон тарелок, кто-то явно сервирует ужин, в аромате ели и мандаринов, Теряется все наносное. На меня снисходит понимание абсолютной правильности происходящего. Как будто все, что творилось в моей жизни до этого, происходило лишь потому, что в написанной программе моей жизни случился какой-то баг. Опираясь о выступающую поверхность этажерки, стаскиваю с ног ботинки. По недосмотру сбиваю рукой хрустальную вазочку. Та падает. Мне, наверное, стоит ее поднять, а вместо этого я залипаю, поймав свое отражение в зеркале. Не могу понять, что же во мне не так. Наверное, то, что мой двойник почему-то в деловом костюме. Или меня смущает седина на висках, которая у меня настоящего отродясь не было Или тонкие морщины у глаз, которых еще сегодня утром. Ну, вы поняли. Я зажмуриваюсь. Наверное, зря. Потому что перед глазами, будто в сломавшемся калейдоскопе, взмывают миллионы самых разных картинок. Настолько разных, что это поначалу даже сбивает с толку, а потом все становится на свои места. И я понимаю, что «Эй, это кто тут у нас?» На пояс ложатся мягкие руки Саны. Она немного взъерошена, но в ее глазах, сколько я в них не вглядываюсь, нет и тени от прежней боли. Тревога – да, но здесь сейчас всем тревожно, и этот страх никуда не денется, пока не появится какая-никакая определенность. «Если я скажу, что перед тобой наследник Тимикая, ты прогонишь меня метлой?» Сана сглатывает и оглядывается на застывших в дверном проеме детей. Те явно взбудоражены моим появлением. Оно и не мудрено. это Сана для них уже, можно сказать, родня. Я же пока темная лошадка. Особенно нелегко приходится малышам. Ничего, ничего. Познакомимся. Да так друг к другу прикипим, что и не оторвать будет. Я знаю. Не по годам смышленый Петька подхватывает малышню и скрывается в глубине комнаты, напоследок плотно прикрыв за собой дверь. Смерть енара в октябре стала для него большим испытанием, но с тех пор, кажется, он почти вернулся к себе, прежнему. «Я так люблю тебя, что не прогоню, даже если ты вдруг окажешься наследником князя тьмы». «Ну, где-то так и есть, правда? То ли шучу я, то ли нащупываю границы. Как ни крути, он продолжается во мне». Замолкаю, не в силах договорить, опасаясь ее реакции. Но в то же время не желая скрывать, что сейчас сильнее, чем когда-либо, я чувствую в себе этот странный зов крови. Прежде чем что-то ответить, Сана долго и неторопливо скользит по мне изучающим взглядом. Время как будто замедляется, и мы вязнем в нем, мы утопаем. А знаешь, ты, наверное, прав. Все хорошее, что в нем было, не умерло. Я молчу. Это так хорошо, что просто не может быть правдой. Медленно обхватываю ее затылок, зарываюсь в волосы пальцами и выдыхаю с благоговением. «Сана! Девочка моя!» И целую ее. Целую. Бормочу какие-то глупости о том, что никогда ее не обижу, что она — мое все, что я жить без нее не могу. И слышу как моему голосу вторит раскатистый смех, который, поднимаясь все выше и выше над горами, лесами, озерами и серебристыми венами рек, растворяется где-то высоко в небе. Что задумано судьбой? Невозможно предсказать. Свою любовь Все хотят предугадать И тебе вдруг улыбнутся небеса И ты сможешь тайны приоткрыть покров Ты найдешь что то, что давно искал хотят понятно всё без слов Скажешь ей, ты моя девочка и снов.